Алексей Исаев, Антисуворов. Введение. А врать-то зачем? Простите меня. Если не готовы прощать, не читайте дальше этих строк. Проклинайте меня и мою книгу, не читая. Так делают многие. Я замахнулся на самое святое, что есть у нашего народа. Я замахнулся на единственную святыню — которая у народа осталась, на память о войне, о так называемой «Великой Отечественной войне». Это понятие я беру в кавычки и пишу с малой буквы, простите меня. У меня пустая душа, а мозг переполнен номерами дивизий. Носить в мозгу такую книгу я долго не мог, ее надо было написать. Но для этого надо было бежать из страны. Для этого надо было стать предателем. Эти слова Владимира Богдановича взяты из вступления к ледоколу. Суворов разрывает на себе одежды, посыпает голову пеплом, в каком-то экстазе называет себя предателем, негодяем и вообще нехорошим человеком, не пожалевшим даже собственного папу. Мол, не хотелось, но надо было. Надо было открыть миру правду, сорвать покровы, и предъявить слегка ошарашенной мировой общественности истинных виновников развязывания Второй мировой войны. Даже предателем для этого пришлось стать. Надо сказать, я не ставлю своей целью давать оценку поступкам английского публициста Владимира Богдановича Резуна, пишущего под псевдонимом Виктор Суворов. Это, в конце концов, не мое дело. В этой книге я просто разберу труды Владимира Богдановича их доказательную базу и уровень его книг в целом. Стоило ли ради них совершать все те поступки, о которых он так душераздирающе написал в предисловии к ледоколу? Начнем с главного. С методов исследования той технологии, которую Владимир Богданович использует для построения доказательств. Суворов с первых же страниц своего повествования утверждает, что опирается на открытые советские источники, которые каждый желающий может открыть и проверить справедливость находок публициста-новатора. Но многие ли из читателей «Ледокола» или «Дня М» бросились в библиотеку, чтобы сравнить приведенные цитаты с первоисточниками? Боюсь, что таких единицы. Большинство поверили в честность цитирования и правильное понимание контекста цитаты. В свое время один мой приятель зашел ко мне, чтобы посмотреть новинки моей библиотеки. Слово за слово разговор повернул на Суворова и его эпохальные труды. Собственно, это было продолжение давнего спора, поэтому, чтобы не толочь воду в ступе, я подошел к полке, на которой стояли произведения Владимира Богдановича, и предложил другу выбрать наугад любую страницу, любой из книг Суворова, утверждая, что найду на ней искажение фактов цитируемых мемуаров или книг. Он с сомнением полистал «Ледокол» 1992 года издания и выбрал 202-ю страницу. Долго искать не пришлось. Некоторые, мягко говоря, искажения встретились сразу, в первом же абзаце. Владимир Богданович пишет. «Полковник Хвалий! В то время заместитель командира 202-й моторизованной дивизии 12-механизированного корпуса 8 армии. В ночь на 18 июня 1941 года наша дивизия ушла на полевые учения на Северо-Западном фронте 1941-1943 страница 310. Тут же полковник говорит: так получилось что подразделения дивизии к началу войны оказались прямо за пограничными заставами, то есть в непосредственной близости от государственной границы. Вроде бы все ясно, дивизию выдвинули прямо к границе. Видимо, в процессе подготовки к нападению на Германию. Читатель получает очередное доказательство теории Владимира Богдановича. Читатель верит Владимиру Богдановичу на слово. Читатель не станет искать указанные мемуары и проверять цитату, а стоило бы. Дело в том, что на 310 странице указанной книги написано следующее. Случилось так, что дивизионы артполка в этот день, во время полевых учений, меняя огневые позиции, оказались в боевых порядках мотопехоты. И когда фашистские войска смяли пограничные заставы и части 125-й стрелковой дивизии, и широкой лавиной двинулись на нашу дивизию, артиллеристы в упор расстреливали мотоциклистов, жгли танки. И все. 202-я дивизия не стояла за пограничниками. Немцы смяли погранзаставы, части 125-й стрелковой дивизии, и только потом столкнулись с 202-й дивизией. Более того, полковник ясно указывает рубеж развертывания дивизии, кельме кряжай Читатель, не поленись взять карту и посмотреть, насколько это близко к границе. Стоило ли держать в голове номера дивизий, если не можешь даже правильно процитировать источник? Или, может быть, это не ошибка? Может быть, это сознательное искажение информации? Ведь большинство читателей не станут проверять автора. Большинство читателей просто не имеют для этого возможности. И читатель верит Владимиру Богдановичу на слово. А зря. На этом игра в страницы не закончилась. Следующей была выбрана страница 232. И снова мы сталкиваемся с искажением фактов. Итак, под прикрытием сообщения ТАСС, военные командиры высших рангов во главе армий и один даже во главе штаба фронта тайно перебрасываются к германским границам, бросив на произвол судьбы и НКВД все внутренние военные округа, хотя по состоянию на 22 июня 1941-го стрелковые корпуса Орловского, Сибирского и дивизии Архангельского военных округов с места не тронулись. Значительная часть дивизии Уральского и Приволжского военных округов в вагоны еще не грузилась. В качестве примера Владимиром Богдановичем приводится. 19-я армия это все войска и штабы Северо-Кавказского военного округа. Командующий округом генерал-лейтенант Конев объединил все войска своего округа в 19-ю армию, встал во главе этой армии и тайно двинулся на запад, бросив округ без всякого военного контроля. Сам Конев пишет об этом так: Оставаясь командующим войсками Северо-Кавказского военного округа, я вступил в командование 19-й армией. Записки командующего фронтом, Москва, Голос, 2000 год, страница 36. В момент начала войны, 22 июня, Иван Степанович находился в Ростове-на-Дону, в штабе округа, там же, страницы 38-39. И опять читатель не станет проверять Владимира Богдановича. В газетных статьях количество, скажем так, искажений действительности на единицу печатного текста у Суворова возрастает. Например, интервью Владимира Богдановича корреспонденту газеты Московский комсомолец Марку Дейчу 29 апреля 2000 года. Цитирую. Сколько у нас было армий к июню 1941 года — цифры нет. Сколько было механизированных корпусов — написано несколько. Сколько воздушно-десантных корпусов — непонятно. Нет даже точных сведений о том, сколько было военных округов и кто ими командовал. Все эти цифры на 1 июня 1941 года приведены в третьем томе «12-томника» История Второй мировой войны, издание 70-х годов, указанном в библиографии Ледокола. А сведения о командующих военными округами можно подчерпнуть из советской военной энциклопедии, тоже, как ни странно, входящей в библиографию книг Суворова. Видимо, переполнившие мозг Владимира Богдановича номера дивизий и армий смешались в однородную неудобоваримую кашу. Если не читать книги, даже из библиографии, своих собственных произведений, то, конечно, приходится говорить «Я искал, это был утомительный, нудный поиск». Сразу вспоминается басня про мартышку и очки. Дальше нашего Остапа понесло. «Сталин готовился к наступлению. 63 танковые дивизии и при этом ни одного саперного батальона». Здесь Владимир Богданович, мягко говоря, дал маху. Инженерные части, разумеется, присутствовали в РККА 22 июня 1941-го. Если Суворова интересуют именно саперные батальоны, то их было 20 отдельных и по одному в каждой стрелковой дивизии. Скажем, в стрелковой дивизии, в которой служил отец нашего героя, Богдан Васильевич Резун. 140-й стрелковой дивизии 36-го стрелкового корпуса 5-й армии Юго-Западного фронта. Был 199-й саперный батальон. Смотреть перечень номер 5 стрелковых, горнострелковых, мотострелковых и моторизованных дивизий, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Возникает законный вопрос. Почему же такой, мягко говоря, недобросовестный и слабовладеющий исследуемыми вопросами человек стал популярен? Популярность Суворова — это популярность незатейливых голливудских мелодрам и боевиков. Он не пытается вести за собой читателя, объяснять простым языком сложные вещи. Владимир Богданович опускается до уровня простых объяснений сложных явлений. Иногда Суворов подражает сказке. На страницах его книг мы встретим и мечи-кладенцы на новом техническом уровне, чудо-танки и чудо-самолеты. Мы встретим Кощееву смерть, в роли которой выступят нефтепромыслы Плоешти. Наконец, мы встретим Кольцо Всевластия, которым являются тысяча бомбардировщиков с пятым двигателем. Владимир Богданович вместо реальных персонажей и событий нашей и мировой истории Придумал героев странной смеси народной сказки, бестселлера с привокзального лотка и эпизода Н из «Звездных войн». Научные и даже публицистические работы в такой технике не пишутся. Традиционная методология исследования предусматривает рассмотрение всех имеющихся данных. Факты, противоречащие теории, должны быть вразумительно объяснены и интерпретированы. Претензии к Владимиру Богдановичу – это не указание мелких недочетов большого историка, а критика самой методологии построения доказательств, базирующейся на демагогии и передергивании фактов. Нормально аргументированные, пусть и неприятные официальной историографии теории воспринимаются в научных кругах гораздо спокойнее. Проблема в том, что по популярности – Научные работы проигрывают творение мастеров-бестселлеров в мягкой обложке именно в силу своей научности и серьезности. А иначе нельзя. Историческая наука, несмотря на отсутствие специфических символов, как математические, интеграл или сигма, является не менее сложной наукой, требующей вдумчивого и серьезного подхода и определенных профессиональных навыков. В этом я убедился по собственному опыту потратив несколько лет на изучение законов оперативного искусства, методов исторического исследования, документов и книг о той войне. Предлагаемая вниманию читателей книга это не только полемика с Суворовым, это попытка написать своего рода энциклопедию войны, дать базовые знания о принципах ведения боевых действий и применения оружия и боевой техники.